Сомнения не было. Отряды многочисленных воинов переправлялись через реку, спеша окружить место, где пылал огонь пожаров и где находились взбунтовавшиеся арабы. А здесь воставшие всё ещё метались из стороны в сторону, изыскивая способ нападения. Некоторые пытались подойти к врагам под дно оросительного канала, другие выпускали дорогоценные стрелы. Кави обвёл взглядом неопределённую по своим очертаниям тёмную массу людей. На его взгляд, бойспособная колонна насчитывала не более 300 человек, из которых меньше половины имели ножи и копья, а луков было добыто не более 30. Пройдёт немного времени, и сотни страшных лучников чёрной земли засыплют их издалека тучей длинных стрел. тысячи хорошо обученных воинов зажмут в кольцо едва отведавшую свободы толпу. Ахми, гневно сверкая глазами, кричал, что подошла уже середина ночи, и если они сейчас не уйдут, будет поздно. Левицу Кави и Пандиону пришлось потратить немало драгоценных минут, чтобы объяснить распылённым, жаждущим битвы людям бесполезность попытки противостоять войскам столицы. Вожаки настаивали на немедленном уходе в пустыню и в случае необходимости готовы были сделать это, бросив всех остальных, увлёкшихся поисками оружия, мщением и грабежом. часть из согласных рабов отделилась от колонны и направилась вниз, вдоль реки, к богатой усадьбе какого-то вельможи, откуда доносился шум и мелькали огни факелов. Остальные, их было немногим больше 200 человек, подчинились. Скоро тёмная, извивающаяся длинной змеёй толпа втянулась в узкое ущелье между кручами ещё раскалённых от дневного солнца скал и выбралась на плоский край долины. Бесконечная, усыпанная песком и щебнем равнина раскинулась перед беглецами. Пандион в последний раз оглянулся на слабо блестевшую внизу огромную реку. Сколько дней тоски, отчаяния, надежд и гнева провёл он перед её спокойно струившимся ликом. Радость, горячая благодарность к верным товарищам наполнили сердце молодого Эллина. С торжеством он повернулся спиной к стороне рабства и ускорил свои и без того быстрые шаги. Отряд мятежников отошел уже на 20 тысяч локтей от края долины, когда ливиец остановил колонну. Позади на востоке небо начало светлеть. В сером свинцовом полусвете едва обрисовывались контуры округленных песчаных бугров, достигавших 150 локтей высоты и смутно тянувшихся до хмурой полосы горизонта. В час рассвета пустыня молчала, воздух был неподвижен, шакалы и гиены – утихли. Что хочешь ты, всё время торопивший нас? Чего ты медлишь? спросили левицы из задних рядов. Левиц объяснил, что начинается самая трудная часть пути бесконечные гряды песчаных холмов. Дальше они становятся всё выше, достигая 300 локтей. Нужно построиться цепочкой по два человека в ряд и идти, не отставая, не обращая внимания на усталость. Кто отстанет, Тот не дойдёт. Левиитц будет идти впереди, выбирая путь между песчаными горами. Выяснилось, что почти никто не успел напиться, и уже сейчас многие томились жаждой после горячки боя. Не все добыли плащи или куски материи для того, чтобы закрыть от солнца голову и плечи, но делать уже было нечего. Цепочкой в 200 локтей длины люди двинулись дальше, молча глядя себе под ноги, вязнувшие в рыхлом песке. Передние ряды заворачивали то вправо, то влево, обходя сыпучие склоны. Путь шёл крутыми извивами. На востоке загорелась широкая пурпурная полоса. Серповидные или острозазубренные гребни песчаных холмов окрасились в золотом. Освещённая пустыня показалась Пандеону морем застывших высоких волн с гладкими скатами, отливающими оранжево-жёлтым цветом. Дикое возбуждение после ночи восстания медленно отступало. В душе рабов проникал необычайный для них покой и мир. Молчание и простор пустыни в золотых далях утренней зари очищали изтомлённых в плену людей от долголетней злобы и страха, тоски и отчаяния. Ярче становился окружающий свет. Бездонный лазурь неба. Солнце поднималось выше. Лучи его, сначала ласково гревшие, теперь палили и жгли. Замедлённое продвижение в лабиринте глубоких душных ущелий между огромными холмами песка становилось всё тяжелее. Тени холмов сильно укоротились. По нагретому песку уже было больно ступать, но люди продолжали путь, не останавливаясь, не оглядываясь. Впереди бесконечно повторялись совершенно похожие друг на друга песчаные холмы, не давая возможности ничего видеть. Время шло, Воздух, солнечный свет и песок перестали существовать раздельно и слились в сплошном море пламени, слепящего, удушающего и обжигающего подобно расплавленному металлу. Людям, происходившим из северных приморских стран, в том числе Пандиону и двум этрусскам, было особенно трудно. В голове молодого Эллина, словно стснутой обручем, бешено стучала кровь, отдаваясь невыносимой болью. Ослеплённые глаза почти перестали видеть. В них плавали, струились или быстро вращались пятна и полосы удивительно ярких цветов, сменявшихся в плечудливых сочетаниях. Ничтоя мощь солнца превратила песок в массу золотой пыли, пропитанной светом. Пандион бредил наяву. В обезумевшем мозгу мелькали видения. В багровых вспышках огня двигались колоссальные статуи Агюптоса, тонули в волнах фиолетового моря. Море в свою очередь расступилось. Стада полузверей, полуптиц мычались куда-то, не звергаясь с ответных обрывов удивительной высоты, и снова выстраивались в боевой порядок и шли на пондিয়নо гранитные фараоны чёрной земли. Шатаясь, молодой Элен тёр глаза, бил себя по щекам, стараясь видеть то, что было на самом деле. пышущий жаром откосы песка, заходящие друг за друга в слепящем золотисто-сером свете. Но снова крутились цветистые огненные вихри, и тяжёлый бред овладевал пандионом. Только страстное желание быть свободным заставляло его передвигать ноги в такт с чёрными ногами кидога, и тысячи песчаных бугров отходили назад. Кеджуптосу. Новые цепи высоких песчаных гор встали перед беглецами, разделённые огромными гладкими воронками, в глубине которых выступали угольно-чёрные участки почвы. Молящие хриплые стоны всё чаще пробегали по длинной цепочке рабов. Здесь и там обессиленные люди падали на колени или прямо лицом в раскалённый песок, упрашивая товарищей прикончить их. Угрюмо отворачиваясь, люди продолжали идти, и просьбы затихали позади, за мягкими по своим очертаниям горами песка. Песок, песок, раскалённый чудовищный в своей массе, необъобразимый, тихий и зловещий, казалось, затопил всю вселенную морем душного, сыпучего пламени. Впереди, в золотистом огне солнца, мелькнул далёкий серебристый проблеск. Левиитс издал слабый ободряющий крик. Всё яснее. Вдали врисовывались пятна, сверкавшие нестерпимо ярким голубым сиянием. Это были участки почвы, покрытой кристаллической солью. Песчаные холмы мельчали, понижались и скоро превратились в небольшие кучи затвердевшего, слежавшегося песка, и ноги идущих стали двигаться легко, освобождённые от привязчивых объятий рыхлых песков. Жёлтая твёрдая глина, изборождённая тёмными трещинами, казалась гладкой плитой дворцовой аллеи. Солнце ещё на целую ладонь не дошло до полудня, а метежные рабы уже достигли обрывистого невысокого уступа из коричневого слоистого камня и повернули под прямым углом налево, на юго-запад. В короткой расщелине, широким углом врезавшейся в уступ скалы, и издале черневшей подобно отверстию пещеры, располагался древний колодец, родник с прохладной и чистой водой. Предотвращая свалку обезумевших от жажды людей, Кави поставил самых сильных у входа в ущелье. Сначала напоили наиболее ослабевших. Солнце уже давно перешло за полдень, а люди всё пили и пили, отползали в тень обрыва со вздувшимися животами и снова возвращались к воде.